Глава 41. Три девы в предрассветный час. Куда ты, юноша, от нас? О горе, горе! Из очей у каждой хлынул слез ручей. Одна огнем оделась там, другой наряд железный дан. На третьей полное сияние из слез и вздохов одеяния. И сеть из пряжи золотой несут, рыдая, в лес густой. Заплакав с ними, я узрел любви и красоты удел. Они двойным огнём палимы, желания их неутолимы. Уильям Блейк. Золотая сеть. Спустившись в холл, Витор в полной мере впечатлился увиденной картиной. Эльфийская принцесса, хрупкая, слабая женщина, сидела на полу с сиреневыми всполохами в волосах, Стонала и покачивалась из стороны в сторону, не открывая глаза. Стены и потолок выглядели закопчёнными, словно после неудачного заклинания. На входной двери, сделанной из прочного деревянного полотна, изнутри были видны длинные глубокие царапины, будто от когтей опасного зверя. На окнах висели остатки сиреневой дымки. В общем, разгром. Полный разгром. Зато, кроме нападавшей, ни одного пострадавшего. «Что случилось?» – выступив в роли хозяина дома, нахмурился Витор. Цепким взглядом он окинул толпу. Обе ветви родственников, все стоят, наблюдают, не спешат вмешиваться в ситуацию. «Ничего страшного», – ухмыльнулся брат Алисы. «Так, небольшие семейные разборки». Император вампиров, появившийся из обеденного зала, недовольно поджал губы, но вопреки ожиданиям Витора, никаких претензий предъявлять не стал. Вместо этого он что-то прошептал, помог подняться с пола прекратившей стонать эльфийской принцессе и вместе с ней шагнул в раскрывшийся портал. Разборки закончились. "Андрей, Вика", позвала молчавшая до того Алиса. "Мама где?" «С Артольдом в своей комнате», — ответила Вика. Разговаривать решили в небольшой гостиной, расположенной возле обеденного зала. Витор намеренно остался вместе с теперь уже женой, когда она с братом и сестрой закрылась в комнате. «Да ничего такого не произошло», — пожал плечами брат Алисы, рассказывая о нападении. «Мы, в принципе, чего-то подобного и ожидали, если ты помнишь. Заканчивали есть десерт». Когда Эльфийка вышла в холл под каким-то липовым предлогом, затем там громыхнуло практически сразу, и тут же пошла обратная реакция. Понятия не имею, что это твоя родительница пыталась сделать, ставлю на порчу, но не уверен. Мамина защита сработала мгновенно, и Эльфийку неплохо так долбануло. Результат ты сама видела. Ну, а Артольд едва сообразил, что к чему, увел маму порталом к ней в комнату, прямо из зала. Она даже испугаться не успела. — Ревнивая дура! — проворчал Витор. — Хорошо вы наследницу эльфов приласкали, — хмыкнула сестра Алисы. — Заслужила! — отрезал Витор, не выносившись цен ревности. Алиса сидела в кресле в своей хорошо освещенной спальне, И бездумно смотрела на темноту в окне. Настроение было под стать ей: тоска, усталость, горечь. Хотелось вырваться из этого дурдома как можно быстрее. 2 часа назад порталом пришёл отец, сообщил, что мать эльфийская, биологическая, несерьёзно пострадала и уже завтра хочет видеть кровиночку. До колец порталов здесь не додумались, поэтому отец сам проводит непутёвую дочь навстречу с матерью. Алиса молча кивнула. Разговаривать с ревнивой дурой, как назвала Эльфийку Витор, она не желала. Но в этом мире нужно было продержаться ещё сутки, а потом в распоряжение Алисы будут любые миры. Сейчас назад объявился Витор. решил попробовать предъявить права на супругу и требовать супружеский долг. Встребвал. Приложила его знатно после обычных объятий. Ругался он тоже знатно. Даже переводчик не совсем справился. Алисова в очередной раз помянула Ильнара нежным добрым словом с болачедека, взял и сломал ей спокойную, налаженную жизнь. С родителями, видите ли, захотел познакомить. Да таких родителей она и в кошмарах не видала. Нашли себе живую игрушку. Уснула Алиса поздно и проснулась в отвратительном настроении. Я смотрю, кто-то встал не с той ноги, насмешливо заметила Вика, врываясь в комнату раньше прислуги и буквально вытаскивая Алису из-под тёплого одеяла. Алиса поморщилась. Достали. Все достали. В иных замках хоть развлечения какие-то есть, а здесь казарма натуральная, Вик. Я его прибью через полгода. Тебе так кажется, хмыкнула сестра. Притрётесь друг к другу, по мирам погуляете, глядишь и влюбитесь друг в друга. Этот Берюк любить не умеет, проворчала Алиса. Как мама? Да нормально всё. «За завтраком увидитесь. Мы после него отчаливаем». «Жаль, что только вы. От его родичей я бы с большим удовольствием избавилась бы». Вика расхохоталась. «Вы с ним идеально друг к другу подходите». «Да избави небо!» — вырвалась у раздраженной Алисы. Вика захохотала еще сильнее.